После того случая я нанял двух крепких слуг и никуда без них не выходил. Ломал голову, как же мне до тайника добраться. Решил, что во всей Москве только у канцлера Матфеева хватит влияния одолеть митрополита. Ну, а про дальнейшее вы знаете, это уж при вас было. Весь месяц январь я ждал, не уедет ли куда Таисий. На Богомолье в Троицу или хоть в Александрову Слободу канавы копать, Тогда мы с вами попробовали бы в его палаты проникнуть и до Либерей добраться. А мерзкий грек все сидит с Сиднем, каждую ночь дома ночует. К старости Таисий стал на холод чувствителен. Видно, теперь уж до тепла с места не стронется. И вдруг такая удача с царевой апоплексией. Нынче митрополита всю ночь не будет, нельзя ему от смертного адра отлучаться». Сегодня нам выпал чайший, возможно, неповторимый шанс. К ночной экспедиции подготовились основательно. У Адама Вальзера все было продумано заранее. Оделись в черное, облегающее, сверху для тепла натянули ватные татарские куцавейки. Шпагу фондор не взял, длина неудобна. Вместо нее вооружился тесоком, кистенем на ременной петле. Сзади за воротом приладил стилет в особых потайных ножнах. Это один португалец во время фландерской компании научил. Незаменимая вещь, когда нужно нанести молниеносный неожиданный удар. Вытягиваешь из-за спины, и можешь метнуть или полоснуть врага по физиономии, это уж как удобней. Пистолеты брать не стал, шуметь все равно было нельзя. Вместо веревочной лестницы захватил веревку с узлами и крюком на конце. По такой можно не только спускаться вниз, но и подняться на стену либо в окно. Вальзеру досталось нести масляный фонарь запас свечей. Еще у него был с собой пустой рогожный мешок. «Для книг», — пояснил аптекарь. «Много, конечно, не унесем, больно тяжелы. Через ограду не перекинем. Мешка будет в самый раз. Замалее берем непременно, остальное по вашему выбору. Рогожная ткань нам подходит лучше всего. Устанем нести, можно на снег поставить. Книги не промокнуты». До Маховой добрались без приключений. У капитана был ночной ярлык, по которому уличные сторожа без разговоров отпирали запертые на ночь решетки. Стена вокруг митрополитского подворья была каменная, высотой футов 10 Корнелиус выбрал угол потемнее, закинул крюк и в раз оказался наверху. Вальзер карабкался долго с пыхтением, и напоследок пришлось тащить его за воротник. Фонарь пока потушили. Усевшись наверху, осмотрели двор тихо. ни в палатах потушены из-за конюшни набежали два огромных брехливых кабеля загавкали молотя когтистыми лапами по стене вальзер предусмотрел и это вынул из мешка выходит не совсем пустого два куска мяса бросил псам они накинулись проглотили мигом а через полминуты оба зашатались повалились на бок мертвы спросил фон дорн Аптекарь ужаснулся. «Что вы? Зачем без крайней необходимости решать кого-то драгоценного дара жизни? Это сонное снадобье. Я изготовил его для княгини Трубецкой. Она бессонница и мучится. Если уж на ее сиятельство, в которой десять пудов веса действует, то на митрополитских собак тем более». Спрыгнули в сугроб, быстро пробежали двором к терему. Он туда показал Вальзер. «Там черный ход, чтоб келейникам на двор в отхожее место бегать». У грека-то теплый чуланчик близ спальни с водосливом. Капитан удивился, а водослив зачем? После объясню, шепнул аптекарь, ну же вперед. За углом и в самом деле была низенькая дверь, вовсе не запертая. Проскользнули в темные душные сени оттуда под двум ступенькам в русскую галерею. -с -с -с, едва слышно прошелестел вальзер. он там Юсупова келья, не дай бог разбудим, а нам дальше в Таисии в опокои. Корнелиус опасливо покосился на обиталище страшного человека, прокрался мимо на цыпочках, теперь налево подтолкнул сзади аптекарь. Там в крестовой палате перед спальней владыки всегда келейник сидит. Капитан чуть высунулся из-за угла, увидел просторную комнату с расписными стенами, одна сплошь из икон. У малого стола со свечой сидел дети в рясе грыз ноготь. Зевнет, перекрестит рот и снова грызет. «Если можно...» мое ухо выдохнул вальзер обойдитесь без смертоубийства сколько лишних трудностей из-за этого человека люба подумал фондор но все же натянул на железное яблоко рукавицу не спеша в развалку пошел через залу монах захлопал глазами прищурился со света в полумрак и ким к ты Последние пять шагов Корнелиус преодолел прыжками и с разлета ударил привставшего часового не в висок, как следовало бы, а в крепкий, сдубевший от земных поклонов лоб. Пускай живет, благодарит мягкосердечие Гера Вальзера, хотя надежнее было бы проломить черницу голову. Детина упал ничком, даже не охнул Скорее поторопил аптекарь. «Погодите». капитан связал оглушенному руки и ноги его же вервием сунул в рот кляпы с куфьи можно было двигаться дальше через митрополитову спальню пробежали расцой, толкнули высокую дверь за ней открылась длинная лестница вниз снова зажгли фонарь вот и библиотека объявил вальзер когда спустились в небольшое квадратное помещение все в полках с книгами до трех тысяч фолиантов ни у кого в московии столько нет Теперь он говорил громко, в голос уже не боялся, что услышит. Посреди комнаты опустился на колени, поддел ножиком дубовую пластину, потом другую, третью, четвертую, вынул дощатый квадрат. За ним плотно набитый тюфяк, и фондорно увидел темную яму с грубыми ступенями из утоптанной земли. Нетерпеливо отодвинул вальзера, полез в яму первым, аптекарь сошел, сопел сзади. черную дырку с белыми металлическими краями спустили веревку закрепили крюк ну с богом перекрестился корнелиус взял фонарь в зубы зам заметное кольцо стал перебирать руками вот и пол сундуки большущие три еще шесть в углу 4 и потом у дальней стены всего 28 толкнул один тяжеленный не сдвинешь поддержите веревку крикнул сверху вальзер «Я тоже хочу!» и дождался, полез сам, потешно суча короткими ногами. Капитан подергал замок на ближайшем сундуке. Ох, крепок! И нежничать не стал, сбил кистенем с одного хорошего удара.